Джон Голсуорси. Сага о фарсайтах. Собственник. Роман. Эпиграф. Ответ мне будет. Рабы ведь эти наши. Шекспир. Венецианский купец. Часть первая. Глава первая. Прием у старого Джолиона Тем, кто удостаивался приглашения на семейные торжества форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище, представленное во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа, талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны форсайтов, глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудренных загадок человечества. Иными словами, сборище этой семьи, ни одна ведь, в которой не чувствовала расположение к другой между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном бытии, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, Живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности».